В киеве сделали привал решили посмотреть как он живет и как в нем живется Киев жил так же как одесса тяжело и голодно вечером мы отправились в рекомендованные нам местной интеллигенции кафе под странным названием хлам что означало художники литераторы артисты музыканты в этом кафе как и в других Ни спаржей, ни омарами не кормили. Морковный чай с Монпасье. Черный хлеб посетители приносили с собой. Самой главной достопримечательностью этого кафе была надпись на фронтоне. «Войдя сюда, сними шляпу. Может быть, здесь сидит Маяковский». «Мы вошли и сняли шляпы, хоть Маяковского здесь и не было. Наверное, никогда». С Маяковским я встретился позже и совсем в другом месте. Об этой встрече я расскажу в свое время. В Киеве задерживаться не было смысла, и немного передохнув, мы двинули на Москву. Я хорошо помню наш приезд. Заснеженная, холодная, голодная Москва января 21 -го года. Худые люди тянут деревянные саночки, на которых лежит скудная кладь, пара поленьев, мешок с какой-то рухлядью, могущий служить дровами, иногда краюха хлеба, завернутая в тряпицу. Боже мой, нынешние молодые люди! Если бы вы все это видели, если бы вы смогли почувствовать все, что чувствовали тогда мы, может быть, вы сумели бы по-настоящему оценить те перемены, те великие свершения, которые произошли в нашей стране. Сравнение не доказательства, но убедительный аргумент. И я был совсем не похож на себя сегодняшнего. Худ, мускулист, голоден, безмерно оптимистичен и весел. Ни голод, ни холод не могли испортить моего настроения. Прямо с вокзала я уверенно направился к Никитским воротам, в театр, который назывался сад. «Театр революционной сатиры». Он помещался в нынешнем здании театра имени Маяковского. Я знал, что там есть режиссер Давид гудман Я знал о гудмане но не знал самого Гутмана. Меня встретил невысокий человек с несколько сгорбленной фигурой. Глаза его сметились юмором, и мне очень понравились эти ироничные глаза. «Вам нужны актеры?» — спросил я его. Он ответил, «У нас их 450, и если будет еще один, какая разница?» «Так этот 451-й буду я. Кто вы и откуда?» «Я Утесов, и я из Одессы. Что такое Утесов, я не знаю, но Одесса меня устраивает. А жить у вас есть где?» «У меня есть. А у меня что будет?» «А у меня будете вы». И я поселился у Гутмана. Ах, что за невероятный человек был Давид гудман Он жил на Тверском бульваре и помещался с женой в одной комнате. Они располагались на большой широкой кровати, в ногах которой стоял диванчик. На диванчике располагался я. Он приютил меня, он меня кормил, он относился ко мне по-отечески. Никогда в жизни я не встречал человека, который бы был так пропитан, так наспиртован и нашпигован юмором. Он не только ценил и понимал его, он умел его творить на сцене, в драматургии и просто в жизни. Все время, что мы знали друг друга, мы играли с ним в одну игру, которая называлась «Игра в образы». Встречаясь где бы то ни было, один из нас говорил фразу — которая непосвященно могла бы показаться странной. — Тимофей Иванович, вчера я был у вас в больнице. Оказывается, вы терапевтическое отделение перевели на первый этаж. а, -а, -а вы уже заметили. Но ведь мы гинекологическое переместили на четвертый. А куда же вы дели сердечников? — Отпустили их на все четыре стороны. Мы стояли друг против друга в позе двух солидных врачей. и с ученым видом рассуждали о своих проблемах. — Скажите, Никифор Сергеевич, а что сечение вашего маховика, оно соответствует синусу? — Нет, косинусу, раз он поставлен на параллелограмм. Эта абракадабра могла продолжаться бесконечно, но термины означали, что мы играем в инженеров. А еще была игра в интонации. Он задавал мне один и тот же вопрос, на который я должен был отвечать одними и теми же словами, но с разной интонацией, которая зависела от обстоятельств. Стоило мне среди десятков разных интонаций повторить хоть одну, его четкое ухо улавливало это, и мне засчитывался проигрыш. Однажды в Баку... Мы шли с Гутманом вечером по Приморскому бульвару Шли, перескакивая через лужи, которые остались от только что пронесшегося ливня. Миновало уже много лет после нашего знакомства. И вдруг мне захотелось узнать, а верен ли еще Гутман нашей старой забавной игре? Я резко повернулся к нему и в упор спросил. «Вы император Александр Второй?» «Конечно», — ответил он, не моргнув глазом. тогда мы сейчас будем вас кончать сказал я решительно и мрачно мне интересно чем спросил он бомбой крикнул я бах и кинул ему под ноги сверток который был у меня в руках мокрую концертную рубаху завернутую в газету ни на секунду не задумываясь гудман как был в сером новом костюме плюхнулся в лужу и истошно закричал «Православные! Царя убивают!» Ему было в это время уже за пятьдесят. На него всегда можно было положиться в любой проделке. В те годы, что я работал в его театре, меня особенно мучила игровая жажда. Мне хотелось исполнять все роли во всех пьесах. Гудман понимал меня и шел навстречу моим желаниям. например, в смешной антирелигиозной пьеске Марка Креницкого «У врат». Я действительно переиграл все роли, всех апостолов, ангелов, пророков и черта. Мне не достался только бог Саваов, и, естественно, именно его-то я и жаждал сыграть. Но бога играл артист Николай Плинер. Это была его единственная роль, и уступать ее он никому не собирался. Тогда мы с Гутманом написали письмо. «Слушай, Плинер, если ты будешь играть нашего Господа Бога Вседержителя, то знай, что через неделю ты будешь избит, а через месяц убит». Для пущего устрашающего эффекта нарисовали череп и скрещение костей. И подписались. Верующие. Письмо положили Плинеру в карман пальто. Самое смешное произошло на следующий день. когда Плиннер пришел в кабинет к Гутману. Я, конечно, был уже там и с совершенно серьезным видом наблюдал за разворотом событий. Плиннер бросил на стол письмо и сказал «Читайте». Гутман громко прочел письмо и спросил «Ну и что?» «Как это что?» — сказал возмущенно Плиннер. «Я не собираюсь умирать!» Тут вступил я. «Как вам не стыдно бояться каких-то жалких негодяев?» Плиннер посмотрел на меня злорадно и сказал, «А если вы такой храбрый, то и играйте!» Я отважно согласился. Вечерами после спектакля, когда я шел домой, Плиннер в отдалении следовал за мной, предвкушая зрелище свержения, а может быть, даже и распятие Бога. Он был уверен, что оно обязательно состоится. Но зрелище не состоялось. Вдоволь наигравшись, Я открыл Плиннеру наш коварный замысел и отдал ему его единственную роль обратно. Надо сказать, что пьеса эта была довольно злая, и многие актеры даже не решались играть в ней, боясь возмездия верующих. А некоторые втихомолку думали, еще и в рай не попадешь. Режиссером гудман был необыкновенным. Он умел не только добиваться нужного результата, но умел и учить. Когда он показывал актерам, как нужно играть ту или иную роль, то казалось, что если бы он сам сыграл все роли перед зрителем, это был бы гениальный спектакль. Созданием в нашей стране театра сатиры мы во многом обязаны Давиду Григорьевичу гудману И как жаль, что этот человек ушел из жизни, не отмеченный никаким званием, никакой наградой, который он, несомненно, заслужил. Эти годы моей жизни отмечены и еще одним знакомством с Всеволодом Эмильевичем Мейрхольдом. Я приехал в Москву в странном виде. Шикарные серые френч, галифе с кожаными леями, краги и кожаная фуражка. Вид мой был импозантен, И поэтому первое время знакомые водили меня по разным домам и выдавали за иностранного гостя, актера или офицера, который перешел на сторону красных. Когда оказалось, что в одном доме мы увидим Мейерхольда, мне предложили выдать себя за английского режиссера. Нас познакомили, и Мейрхольд мной сразу же заинтересовался. Я по-английски знал только один акцент, Поэтому мы говорили по-немецки, то есть по-немецки говорил Мейерхольд, а я отвечал немецкими или русскими восклицаниями с английским произношением. Таким образом, мы общались с ним до пяти часов утра. Он рисовал схемы, рассказывал о своих постановках. Я одобрительно кивал головой и важно произносил «Есс». Yes". Наконец, я встал и сказал «Хватит валять дурака!» На его лице застыл ужас. «Никакой я не режиссер и не англичанин. Я актер из Одессы. Моя фамилия Утесов». Мейерхольд на миг растерялся, услышав мою русскую речь. Потом мы весело посмеялись. Мы с ним стали добрыми знакомыми. И однажды я даже попросил его поставить мне программу с джазом. хорошо сказал мир хольд я поставлю вам программу в цирке представьте себе красный бархат барьера желтый песок арены на арену выходят музыканты сколько их у вас семнадцать семнадцать белых клоунов в разноцветных колпачках вроде небольшой сахарной головы в разного цвета костюмах с блестками Шикарные, элегантные, красивые, самоуверенные. Они рассаживаются вокруг по барьеру и начинают играть развеселую жизнерадостную музыку. Вдруг обрывают ее и играют что-то очень грустное. И вот тут появляетесь вы, трагический клоун, в нелепом одеянии, в широченных штанах, в огромных ботинках, несуразном сюртуке, рыжий парик, И трагическая маска лица в юмористических вещах вы находите трагизм в трагических юмор вы трагикомический клоун вы это понимаете я понимал и отказался сказал что я работаю на эстраде и в клоуна мне превращаться не хочется но честно говоря я побоялся той большой задачи, которую предлагал замысел мир Наверное, я напрасно струсил. Может быть, кого-нибудь удивит, что в Теревсате была такая многочисленная труппа, но, по сути дела, в ней сливались несколько театров. В нее входили актеры всех мыслимых жанров — эстрада, цирк, опера, балет, оперета. Естественно, что таким же пестрым был и репертуар. Ставились большие в несколько актов настоящие пьесы, но шли и буфанады вроде «Уральских врат», балеты, например, «Весы». Выступали куплетисты и жонглеры, одним словом, номера на все вкусы и случаи жизни. Такой стиль театра мне был привычен, и я чувствовал себя отлично. Я по-прежнему стремился везде поспеть, и исполнял в одной постановке по нескольку ролей. Все роли я играл с удовольствием, но, как это обычно бывает, одна почему-то особенно запомнится публике. Так в большом сатирико-политическом обозрении «Путешествие Бульбуса, 17.21» гудмана Адуева и Арго я, играя и эсера Чернова, и старого спеца, И дирижер оркестра Малой Антанты больше всего запомнился зрителям именно этим дирижером, которого я почему-то изображал румыном. И так как ни афиш, ни программ тогда не выпускали, то зрители и прозвали меня «Румын из Терефсата». Оркестр был квартетом и состоял из грека, чеха, серба под управлением румына. Это был комический аттракцион. В оркестре не было инструментов, мы имитировали их звучание. Оркестр получился очень смешной, ибо участников малой антанты мы изображали с темпераментом. Кроме удовольствия, этот оркестр имел для меня и более важное значение. Тогда, конечно, я этого не знал. Но после догадался, что вслед за комическим хором Он был как бы вторым этапом на подступах к моему эстрадному оркестру. Обычно Терефсату в различных серьезных изданиях отводилось мало места и уделялось мало внимания. Порой в суждениях о нем можно уловить нотки пренебрежения и даже осуждения. Мелкотравчатость, развлекательность, зубоскальство. Я всегда считал это несправедливым. Теревсад оказал большое влияние на последующее развитие многих жанров театральных представлений, и из его недр вышло много интересных актеров. И недавно я с большим удовлетворением и благодарностью прочитал в журнале «Театр» 1971 год, номер первый, подробный рассказ Золотницкого о Теревсаде и Теревсадчиках. И, конечно, заслуги гудмана в этом немалые. Он был человеком на редкость изобретателем, всегда был полон идей и замыслов. Когда-то он начал свою деятельность режиссером драматического театра, а в годы Первой мировой войны руководил московскими театрами миниатюр «Мамонтовским» и «Петровским». Он чувствовал стиль и потребность времени. Это-то, наверное, и сделало его мастером театра миниатюр, подвижного, живого, всегда откликающегося на события быстротечной жизни. Ведь это он, кстати сказать, изобрел для Вертинского его знаменитую маску Пьеро, так удивительно совпадающую с манерой певца, и с потребностями минуты. Не только Вертинский, но и другие наши советские актеры, в том числе и я, многим обязаны гудману